Глава 7 На улице было темно и сыро. Начинал моросить холодный осенний дождь. Зоя пошла по пустырю к мерцающим вдали огням многоэтажных домов. Вскоре она поняла, что находится в районе городского мясокомбината. Добравшись до автодороги, она достала мобильный и вызвала такси. Автомобиль подъехал уже минут через пять – Зоя, вся грязная и уставшая, поднялась на свою лестничную площадку на лифте, открыла дверь квартиры и увидела перед собой странную картину. Все вещи были вытащены из шкафов и валялись кучами на полу, стулья и стол перевернуты, посуда валялась повсюду и была разбита. Окна отворены настежь, поэтому в квартире от осеннего ночного воздуха было очень прохладно. Девушка, недолго думая, вышла и позвонила в дверь к соседу. Дмитрий, потирая сонные глаза, открыл дверь. «Что случилось?» «Ты что-то слышал, когда вернулся домой?» «Нет. Я поужинал и сразу лег спать». «Посмотри, что происходит у меня в квартире». Дмитрий подошел к входной двери квартиры соседки и ахнул. «Кто это сделал? Как ты думаешь?» «Пойдем. Мне нужно тебе очень многое рассказать». Зоя подобрала с пола свою домашнюю одежду, прошла в комнату и увидела разломанный на две части ноутбук, через который она обычно отправляла свои отчеты. Она закрыла окна, заперла дверь квартиры и направилась к соседу. «Прими душ. Ты где так испачкалась?» «Сейчас ты все узнаешь». Выйдя из души и присев за кухонный стол, Зоя в подробностях все рассказала. «Мне нужен твой ноут». «Мне теперь даже отчет отправить нещего». «Возьми, он тебе теперь нужнее», – подавая ноутбук, сказал Дмитрий. «А как же ты?» «Буду к тебе заходить отправлять». Так они просидели почти до самого утра. Затем Зоя встала и направилась к себе. «Хоть сегодня и выходной, уборка предстоит знатная», – уходя, добавила она. Прибираясь в то утро в квартире, девушка обнаружила следы копыт, и клочки шерсти на полу. Все выходные девушка ждала ответ на свой вопрос, но так и не дождалась. «Это, наверное, из-за того, из того, что, что не, мой ноутбук, не мой ноутбук», подумала она. Придя утром в понедельник на работу, Зоя зашла в кабинет Анатолия Кузьмича и увидела там Полю, которая с довольным видом только что получила новую партию конфет. Полина Андреевна, вы не составите мне компанию сегодня вечером на отгрузке? Думаю, да. Я предлагаю с собой взять еще и Екатерину Степановну. Полина стояла, переминаясь с ноги на ногу и хлопала глазами. Зоя, став невольным свидетелем беседы, начала обдумывать свои планы на вечер. Дождавшись конца рабочего дня... Зоя быстрым шагом направилась по коридору. Затем вышла на улицу и перешла по территории в склад готовой продукции, куда уже загнали несколько грузовиков. Все, перекор 20 минут», — скомандовал Кузьмич. Рабочие, побросав верхонки на поддоны и погрузчики, направились в заводскую курилку. Кузьмич скрылся в середине склада. Зоя пошла по рядам, с еще неупакованными холодильниками и увидела девчонок, отмечавших что-то в ведомости. А также она заметила приближающуюся к коллегам фигуру Кузьмича. «Ну как, справляетесь? Вот, возьмите». И он протянул им из кармана по маленькой шоколадке. Девушки поблагодарили начальника, развернули сладости, как вдруг все вокруг засветилось красноватым светом. Поля немного заторможенным голосом спросила. «А что происходит?» «Ничего страшного. Ночное освещение включили». Хитро прищурившись, ответил Кузьмич. Он резко распахнул дверцу рядом стоящего холодильника и затолкнул Полю внутрь. Затем он закрыл холодильник, достал из кармана скотч и начал его опечатывать. Катерина в это время отошла, отвернувшись к другому ряду чтобы найти номер этой партии у себя в ведомости. Она так погрузилась в работу, что не обратила никакого внимания на происходящее за ее спиной. довольно на сегодня, Катенька, подходя к девушке, сказал Кузьмич. «Идите домой. Вас там, наверное, уже ждут?» «Я немного утомилась за сегодня. А как же Полина?» «Полечка уже ушла. Разве вы не слышали, как она попрощалась с нами?» «Нет, не слышала», – ответила с сонным видом Катя. На склад вернулись рабочие и приступили к дальнейшей загрузке грузовиков. Кузьмич подозвал жестами одного из рабочих, чтобы тот отвез опечатанный им холодильник на конвейер для установки упаковки. Наблюдая за всем этим со стороны, Зоя еле сдерживалась, чтобы не вмешаться в происходящее. Что же делать? Нужно все рассказать Вадиму. Но ведь он не поверит. Это же самые доверенные его люди. Поскольку Зоя была хранителем одного человека, ей не разрешалось препятствовать тем событиям, которые происходили с другими людьми. Она лишь могла передать информацию в канцелярию и дождаться указаний свыше. Тем временем упакованный холодильник с Полиной внутри – Рабочие загрузили в один из грузовиков, подъехавший к воротам.